Глава 62. Трудный выбор. Кассян поднялся над домом, пытаясь обнаружить место, где спрятался враг. Иногда с тревогой бросал взгляд на Айлет в руках вампира, уговаривая себя, что все будет хорошо, нужно только вытащить стрелу. Но сердце подсказывало другое. Не будет хорошо, он чувствовал. Младшая сестра угасает. Сделал круг и вдруг заметил вдалеке всадников. Вампиры, оборотни, асуры двигались единым отрядом. И тут, с противоположной стороны, возле кромки дальнего леса появилась одинокая фигура. Кассиан полетел к ней. В тот миг, когда Райнер, как подкошенный, рухнул на колени и начал орать, на него с неба обрушился крылатый демон. Братья покатились по земле. — Что ты натворил? — прокричал Кассиан прямо в лицо старшего брата и со всей силы ударил его. «Айли! Медвежонок!» Бормотал что-то несвязное себе под нос Асур, совершенно не сопротивляясь. «Я не хотел!» Перед его глазами по-прежнему стояла картина, как стрела входит в спину сестры. «Не в тебя! Прости!» «Что не хотел?» Раздельно проговорил Кассиан и снова ударил. «А в кого ты хотел?» Притянул его к себе за воротник и снова замахнулся. «Ты хотел убить Джим?» «Ты для этого сюда пришел?» Кас! В глазах старшего брата плескался ужас, схожий с безумием. «Я убил медвежонка нашего!» «Совсем убил!» «Это не просто стрела, а тархарское стекло!» «Оно вытягивает жизнь!» а «Аэлет умирает, касс С надрывом выкрикнул Райнер. «Какая же ты сволочь!» Касян оттолкнул от себя брата и поднялся на ноги. «Рассказывай, что нужно делать!» «Ты чувствуешь холод в своем сердце?» Тихо спросил Райнер, поднимаясь с земли и прижимая ладонь к груди. Брат кивнул, повторяя в точности его жест. «Это должны почувствовать и наши родители. Если они быстро прибудут сюда, то есть шанс спасти ее». Джим с тревогой вглядывался в ту сторону, куда улетел Кассиан. «Как же она жалела, что не может видеть так же, как оборотни или вампиры!» Сердце снидало тревога за любимого. Взглянула на Арникуса. Было ощущение, что вампир застыл в тот самый момент, как девушка перестала шевелиться в его руках. Айлет, девочка!» Его тонкие пальцы прошлись по ее щеке, коснулись бровей и уголков губ. Арникус наклонился, прислушиваясь к ее сердцебиению. Прошептал. «Открой глаза! Прошу тебя!» И снова поцеловал. Губы были холодные, как лед, и дыхание совсем не чувствовалось. «Пожалуйста!» — его голос дрожал. Он ошеломленно смотрел на посеревшее лицо юной демоницы и вспоминал ее всегда такую сияющую улыбку и обожающий взгляд, направленный на него. «Как же я этого не заметил!» «Не догадался!» «Не почувствовал!» Невдалеке с жутким звуком открылся портал. Джим зажала ладонями уши, но на лице Арникуса не дрогнул ни один мускул. «Убийца! Руки прочь от моей девочки!» истошно завопила Сильфия, выходя из светящегося круга. Женщина была в боевой ипостасе, по ее лицу текли слезы, а в воздухе вокруг нее материализовались ледяные иглы. Их были сотни, тысячи. «Ты убил мою девочку!» — кричала она сквозь слезы. «Мою доченьку!» Вокруг нее бушевала страшная стихия «Жизнь за жизнь!» и направила иглы в сторону вампира. Арникус даже не повернулся, он все так же не отводил взора от серого лица Айлет. «Нет, нет!» — закричала Джим, закрывая их щитом. «Это не он! Остановитесь, прошу вас!» и со всей силой закричала. «На помощь!» По лесу поплыл звериный рык. Джим слышала его раньше и не один раз. Так первородные призывали своих собратьев к бою. И тотчас на опушке показались оборотни. Они стремительно приближались. Следом за ними мчались вампиры с осурами. В небо взмыл дракон, оглашая своим грозным Реом окрестности. «Убийцы!» Сильфия тут же развернула свое грозное оружие против нового врага. Подняла голову и запустила ледяную пику в дракона но тот ловко увернулся. «Так умрите же все!» Первые иглы пришлись на оборотней. Животные взвыли от боли, но продолжали двигаться в направлении обезумевшей женщины, готовые разорвать ее в клочья. Следующие иглы полетели вампиров и асуров, но воины уже были готовы. Кто-то успел прикрыться щитом, а кто-то создал защиту и удерживал тонкие льдинки на расстоянии. Джим больше не могла на это смотреть, Невыносимо было слышать крики боли. Она разорвала подпространство и полностью вошла в него. Бросилась по тропе в страхе, оглядываясь по сторонам. Вынырнула за спиной Сильфии, схватила ее и затянула в серый мир. «Остановитесь, прошу вас!» Она крепко удерживала женщину за плечи. «Это не мы убили вашу дочь!» Сильфия начала вырываться. «Нет, нет, не делайте этого. Если я вас отпущу, то потеряю и больше не смогу найти. Оглянитесь!» Сильфия безумным взглядом обвела пустоту вокруг себя. «Мы в сером мире, в тени!» Оборотни оказались на месте быстрее всех, но враг вдруг исчез. Звери недовольно заворчали, их ноздри жадно раздувались, выискивая врага, чтобы убить на месте. В тот миг, когда Сильфия исчезла, Кассиан вместе с Райнером одновременно опустились на землю. В том месте, где еще недавно стояла мать семейства дома Расков, ощущался разрыв в пространстве. За спиной, возле лесного домика, открылся еще один портал. Братья переглянулись и взмыли в небо. Тагорские оборотни зарычали и бросились за ними следом. Рядом с Сарникусом из портала вышел правитель Фериад. Его лицо было бледным. Он протянул дрожащие руки и жутким голосом прохрипел. Отдай мне ее! Но вампир никак не отреагировал. Время уходит, слышишь? Кассиан с Райнером опустились рядом с аномихом, и тут же из тени вышли Джим с Сильфией. На женщину было страшно смотреть. Жена, у нас есть еще время. Наша дочь жива, соберись! «Нам понадобится вся сила рода!» Джим бросилась к Карникусу, обняла за плечи и потянула, а Суры забрали из его рук свою сестру. «Мне нужно уйти!» тихо прошептал Кася на ухо своей жене. «Но я скоро вернусь!» «Хорошо, хорошо!» Джим не могла заставить себя взглянуть на серое лицо Айлет. «Может, я тоже как-то могу помочь?» «Нет!» Вместо Кассиана ответила на миг, открывая портал. — Сила рода! Асуры исчезли в портале. Арникус наклонился и поднял с земли браслет-хранитель, надел на левую руку и погладил камень, который вдруг вспыхнул и окрасился в черный цвет. Да, это и правда был подарок достойный королей, браслет, предупреждающий об опасности. Но носить его могли только вампиры, в жилах которых текла королевская кровь. Король севера побрел куда-то в сторону леса. «Джим!» – Алисия спрыгнула с лошади. За ее спиной прямо во дворе дома опустился Дар. «С тобой все хорошо?» – обняла. Потом отодвинулась и внимательно осмотрела ее с головы до ног. «Ты не ранена? Что у вас тут случилось?» Снова обняла. «У меня сердце остановилось, когда я услышала твой крик о помощи!» Алисия... «Ты меня извини, но мне нужно уйти». Джим не отводила беспокойного взгляда от вампира, который все дальше и дальше уходил от дома. «Я обязательно тебе все расскажу, хотя сама не до конца понимаю, что произошло, кто это сделал и за что», указала рукой на друга. «Арникус немного не в себе, мне нужно его вернуть». Во дворе начали появляться оборотни, за ними следовали вампиры и асуры. Многие из них были ранены. «Ты им пока помоги тут, пожалуйста. Все необходимое для перевязки найдешь в доме. Я скоро вернусь». Джим со всех ног бросилась догонять Арникуса. Она нашла его сидящим на трухлявом бревне, громко облегченно вздохнула и только открыла рот, чтобы сказать слова утешения, как он заговорил первым. «Скажи, зачем ты тогда под купол вошла? Тогда давно, в академии». Тебя кусали низшие вампиры. Ты ведь могла погибнуть. Повернул голову в ее сторону. Ответь мне, зачем ты это сделала? А... Джим растерялась. Она даже не сразу поняла, о чем идет речь, пока Арникус не напомнил про Академию низших вампиров. Подошла к нему и присела рядом. Робко положила руку на его плечо. Он не сопротивлялся, а лишь повернул голову и посмотрел ей прямо в глаза. Джим вздохнула. «Знаешь, мне правда тогда было очень больно, и сейчас я понимаю, что могла погибнуть, но просто стоять и смотреть, как гибнешь ты, это было бы гораздо больнее. Понимаешь, ничто не сравнится в этой жизни...» Приложила руку к груди, где от быстрого бега суматошно билось сердце. «С этой болью!» Арни, с ней все будет в порядке. Знаешь, я ведь видел эту стрелу за мгновение до того, как она вошла в ее спину, но я ничего не мог поделать. В его голосе слышалось сожаление и стыд. А Элет появилась так внезапно, я даже не заметил. Он погладил браслет, машинально покрутил на руке. Я и раньше ее не замечал. Он удивленно взглянул на подарок Аэлет. Металл накалился и жег кожу, а камень вдруг стал кроваво-красным. «Джим!» — вампир вскочил и схватил ее за руку. «Нужно срочно уходить отсюда!» Раздался гул, а следом хлопок. Пространство вокруг них вспыхнуло зеленым свечением, и они на мгновение ослепли и оглохли. Джим покрылась липким потом. Она знала, что это такое. В страхе ухватилась за руку Арникуса и часто заморгала, стараясь разглядеть, что происходит вокруг. Но когда увидела и возглас ужаса, перед ней стояли темные эльфы в белоснежной одежде, в руках посохи, на плечах белые мантии, лишь наручи на их руках были украшены рунами и черными камнями. Их было двенадцать, может, пятнадцать, а впереди всех выступал ее старый знакомец». «Вада Морхант!» — радостно провозгласил главный некромант. «Ну, наконец-то ты полностью вошла в серый мир! Вчера нам показалось, что мы почувствовали твой след, но это было так мимолетно!» Он поднял руку и, создав небольшое облако из серой плесени, отправил его в сторону вампира. «Нет!» — закричала Джин, закрывая собой Арникуса — и в ужасе наблюдая за серым облаком, которое остановилось прямо возле ее лица. «Не смей!» «Отойди в сторону, он нам не нужен, живой!» Некромант произнес какое-то заклинание, и вампир неподвижно застыл за ее спиной. «А я нужна?» Джим выхватила киджар Аякара и приставила к своей шее, к месту, где проходила самая важная жила. «Я нужна тебе, живой?» Некромант нахмурился, прислушиваясь к чему-то. Зло усмехнулся. Только сейчас Джим поняла, что возле лесного домика идет бой. Ей стало страшно. Внутри все сжалось, мешая вдохнуть полной грудью. «Я убью каждого из твоих друзей!» Некромант медленно пошел к ней. «Воскрешу и снова убью. И буду убивать их до тех пор, пока ты сама не попросишь для них смерти». «Настоящей смерти!» «Значит, я умру первой. Джим, не колеблясь, сильнее надавил на острое лезвие, и по коже побежала струйка крови. «Нет, остановись! Ты не должна проливать свою кровь вне алтаря восьмой печати!» Его глаза полыхнули лютой злобой. «Хорошо! Я обещаю, что не трону этого вампира и твоих друзей!» Некромант протянул к ней руку. «Но ты по своей воле должна пойти со мной!» Темные эльфы за его спиной не скрывались нисходительных усмешек. Джим кивнула и вложила свою ладонь в ледяную руку некроманта, которая сжалась мертвой хваткой на ее запястье. Два других эльфа разоружили ее. «Кэхраш!» — он отдал команду главный некромант. В руках его верных приспешников сформировались мечи из зеленой дымки. Они по одному выходили из-под купола и бегом направлялись к лесному домику. «Обейте всех, никого не щадите. Я чувствую здесь присутствие драконов. Приведите ко мне живым хотя бы одного. Давно хочу попробовать исполнить один древний ритуал. А этого, — указал пальцем на вампира, — возьмем с собой и его первым принесем в жертву». «Ты ведь обещал!» — закричала Джим, вырываясь из его рук. — И обманул! Щелкнул пальцами, и портал закрылся.